Глава пятнадцатая. Поход в закрытое крыло. Афанасий и Ирина развернулись и увидели Мурену Амбассадорскую. Та в своем новом блондинистом облике шагала прямиком к ним. Под мышкой она держала небольшую белую баллонку, которая злобно поглядывала по сторонам и рычала на всех встречных. спокойная джезефина сказала собачонке Мурена, — Мы не будем есть этих людей. В какой то веке оказались в приличном заведении, так веди себя пристойно». Ребята, не сговариваясь, бросились в сторону и рухнули за мягкий диван, стоявший в центре коридора. Мартина, недолго думая, прыгнула за ними, свалившись прямо на Афанасия. Мурена прошла мимо них, ничего не заметив. «Как интересно!» — восторженно произнесла Мартина. «Вы следите за этой дамочкой? Теперь я точно пойду с вами». «Еще чего!» возмутила Сирина. «Мало нам других хлопот». «Не возьмете меня с собой, я сейчас так закричу, что вся служба безопасности избежится предупредила Мартина. «Придется вам многое им объяснять, особенно тебе, девчонка, изображающая нахальных старушек». «Жалкое ты существо», разозлила Сирина. «Зато красивое», парировала Наворотилова. «В отличие от некоторых». поэтому мне достаются самые привлекательные парни, а таким, как ты, приходится сидеть на скамейке запасных с другими замухрышками. «Я сейчас ее придушу», — сообщила Никитину Ирина. «Ладно, идем», — поспешно проговорил Афанасий. «Хватит уже ругаться». За прозрачными стенами отеля медленно темнело, и на территории курортного города начали зажигаться многочисленные фонари. Вскоре все здания Гвендолина уже светились и переливались разноцветными неоновыми огнями. Коридоры и атриум отеля заполнились отдыхающими. Ученые в нарядных одеждах следовали в большой зал на первом этаже Гвендолина, где должно было начаться первое заседание научного конгресса. Афанасий решил, что мурену направляется туда же, но бандитка шагала в противоположную сторону. пытаясь усмирить свою злобную собачонку, которая рычала и тявкала на всех встречных, она двигалась по атриуму отеля, изредка бросая заинтересованные взгляды на перевернутый водопад. «Знает, что делает», — сказала вдруг Мартина. «Она видит камеры слежения и старается держаться от них подальше. Профессионалка?» Мурена действительно держалась в тени нагромождения прозрачных кабинок. «А ты откуда знаешь?» — удивился Сёма. Я хорошо помню точки расположения всех видеокамер. Это может пригодиться, если часто убегаешь из своей комнаты, чтобы побродить по отелю. Иногда барментали Рогнеда часами не могут меня выследить». Мурена поравнялась с проходом, завешенным пластиковой пленкой, и остановилась. На мгновение ее скрыло от глаз ребят большой тележкой, нагруженной чемоданами. Когда робот убрал каталку, Мурены у прохода уже не оказалось. Вместо нее ребята увидели странного вида женщину в длинном балахоне песочного цвета. Увешанная многочисленными бусами, ожерельями и браслетами, тряся гривой длинных склокоченных волос, она бросилась к группе только что прибывших в отель туристов и громко завопила. «Прочь! Прочь из этого проклятого места! Наворотилов совершил немыслимое, и вы все ответите за его преступление. Повелитель ящериц никого не прощает!» Туристы шарахнулись от нее, как от прокаженной. Несколько охранников в униформе отеля бросились к странной женщине, но она начала удирать от них по всему атриуму. — Повелитель уничтожит всех вас! — вопила она на бегу. Он служит великому вселенскому злу и не пощадит тех, кто осквернил его священный подземный лабиринт. Сожрет всех и не подавится, а толстуху-урагнеду оставит напоследок. Проклятая любительница золота неплохо нажилась на разграблении местных гробниц. «А мне нравится эта полоумная тетка», расхохоталась Мартина. «Ты ее знаешь?» Спросил Афанасий, наблюдая, как возмутительницу спокойствия схватили сразу трое охранников и поволокли ее к выходу из отеля. «Конечно, ее зовут Северида. Она местная гадалка и прорицательница. Живет в шатре на дальнем пляже и предсказывает судьбу всем желающим. А еще иногда прибегает в отель, чтобы попугать наших постояльцев. Но охрана ее быстро вышвыривает отсюда». «Зачем она это делает?» Спросила Ирина. «Понятия не имею». «Вот у кого точно рыбок в аквариуме не хватает!» — отмахнулась Мартина. «Минутку!» — замер Сёма. «А куда делась Мурена?» «Вошла в закрытое крыло!» — с ужасом произнесла Ирина. «Хорошее место, чтобы спрятаться. Там же никто не бывает?» «Конечно нет!» — подтвердила Мартина. «Строительство пока заморожено. Прислуга туда не заходит, туристы тоже. Боятся привидения, а не иначе». того самого повелителя ящерица, о котором всем рассказывает Северида. «Так он действительно существует?» — в ужасе спросил Сёма. «Разумеется. Я сама его видела». «Правда?» — перепугался Толстячок. Однажды я удрала от дворецкого барменталя и спряталась в том крыле. Оказалась в огромном пустом зале с колоннами. И увидела его. «И как он выглядит?» — с недоверием поинтересовался Афанасий. «Обычная фигура в черном плаще и золотом шлеме. Но забывает так, что барабанные перепонки того и гляди лопнут». «Но кто он?» – спросил Сёма. «Я точно не знаю. Никогда не любила изучать историю. Ведь если много думать, из носа может кровь пойти. она на такое риск я не готова». Говорят, это какой-то правитель этих мест, который помер много лет назад. Ему не нравится, что над его дворцом выстроен наш отель. Вот и пугает туристов своими воплями. В общем, жуть». «И что же он там делал?» поинтересовалась Ирина. «Наверняка хотел прикончить меня. Что же еще?» Таскался за мной по коридорам, но я сумела спрятаться в темноте и оставила его с носом. «Для этого вовсе не обязательно быть призраком», сказала Плющ. «За день ты оскорбляешь столько людей, что любой из них мог попытаться запугать тебя до смерти». «Эй!» возмутилась Мартина. «Как ты можешь такое говорить, оборванка? Я же просто душка». «Ага». скривила серина Скажи это своему дворецкому. — Может, ты видел одного из этих артистов? — Афанасий показал на крепких парней в плащах и масках ящериц, встречавших постояльцев отеля в вестибюле. — Считаете меня идиоткой? — оскорбилась Мартина. Ирина тихонько захихикала. — С момента нашего знакомства пяти минут не прошло, а ты меня уже бесишь, — сказала ей наворотилова. «Надо же, какая неприятность, но у нас это взаимно». «Так вы пойдете в это закрытое крыло?» спросила Ирина. «Нет!» заявил Сёма. «Пойдем!» в то же время сказал Афанасий. «Я тоже пойду», кивнула Мартина. «С вами мне ничего не страшно». И она прильнула к загорелому плечу Афанасия. Ирина недовольно фыркнула и закатила глаза. Афанасий отстранился от Мартины, но та тут же снова вцепилась в него. Пришлось ему смириться. Они отогнули край пластиковой пленки и проскользнули в темный проход. Ребята оказались в огромном пустом зале, потолок которого поддерживали мощные каменные колонны. Все оказалось очень старым и сильно отличалось от ультрасовременного атриума отеля. Афанасий увидел покрытый трещинами каменный пол, сложенный из широких плит, темный сводчатый потолок, Множество черных узких проходов, расходящихся в разных направлениях. В бледном свете, проникающем сквозь отдушенный в потолке и завешанные пластиком окна, виднелись темные провалы в полу, горки кирпича и щебня, обрезки труб и металлоконструкций. «Мрачновато», — тихо произнесла Ирина, включив экран своего портативного компьютера. Его света светил пыльный пол, на котором виднелись отпечатки женских туфель. «Действительно, не похоже на современную постройку». «Уже начинаю бояться», — сообщил Сёма. «Предупредите меня, если из щелей в полу вдруг полезут мертвые ящерицы». «Этому строению не одна тысяча лет», — сказала Мартина. «Так что щелей хватает. Надеюсь, в этот раз обойдется без призраков, а то я тоже чувствую себя немного неуютно». «Значит, это крыло отеля действительно построено еще симплиацами?» Афанасий огляделся по сторонам. «А твой отец хитер. Так сэкономил на стройматериалах». «В этом ему не откажешь», — согласилась Мартина. «А еще он очень злой. Если узнает, что у нас с тобой роман, будет гоняться за тобой с бластером по всей симплеяде». «Да нет у нас никакого романа», — разозлился Афанасий. «То ли еще будет, дорогуша, не стоит отрицать очевидного». Хохотнула Мартина и вдруг погладила Афанасия по пояснице. Парень едва не подпрыгнул. Они двинулись по следам, оставленным муреной, на пыльном полу, постепенно углубляясь в лабиринт темных коридоров. В свете монитора из мрака то и дело выплывали старинные фрески, покрывающие потемневшие стены. Здесь Афанасий тоже видел изображение ящериц, передвигающихся на двух ногах. Странные значки и символы испещряли древние каменные плиты по обе стороны коридора. «И часто ты видишь своего отца?» — поинтересовался Сёма у Мартины. «Раз или два в год», — ответила та. «Куда чаще я вижу его женушку, свою мачеху, да ещё Барменталя, который докладывает папаше о всех моих действиях. Знали бы вы, как меня это раздражает?» «Я ощущаю себя арестанткой, которую всюду сопровождает конвой». «А где сейчас Барменталь?» спросила Афанасий. «Как тебе удалось от него скрыться?» «О, недавно я нашла способ обвести его вокруг пальца», сказала Мартина, но в подробности вдаваться не стала. Вскоре они вышли в еще более просторное помещение, и тьма обрушилась на них со всех сторон. Потолок зала исчезал в вышине, каждый шаг отдавался гулким эхом. Свет компьютера позволял увидеть лишь небольшой участок пола под ногами. Они перешагивали через обломки камней и ежесекундно прислушивались, опасаясь выдать себя Мурене и ее собачонке. Но пока ничего не было слышно. «Здесь ты тоже пряталась от своего дворецкого?» спросил Сёма. Его голос слегка дрожал. «Смеешься?» — воскликнула Мартина. «Так далеко я никогда не заходила». «А про подавно, он тот еще трус». Ее голос предательски дрогнул. Несмотря на всю свою браваду, девушка, похоже, и сама боялась темноты. «Может, вернемся?» — предложил Сема. «Еще не поздно повернуть назад. Я вдруг вспомнил, что у меня есть важное дело». «И какое же?» — спросила Ирина. «Лечь спать пораньше», — заявил Толстячок. А еще мы можем поискать твоих полоумных приятелей енотов. Где-то они пропали. «Как и следы на полу», — произнесла вдруг Мартина. «Кажется, мы повернули не в тот коридор». «Что?» — взвился Сема. «Ну все, нам конец. В таких потемках наши скелеты не скоро отыщут. Через годик, когда твой папаша наконец решит достроить ваш проклятый отель». «Ишь, как он заговорил!» воскликнула мартина не знаю как некоторые но я тут помирать не собираюсь будем идти до тех пор пока куда нибудь не выйдем а ты чернявенькая своим компьютером иди вперед иначе мы тут ничего не увидим к тому же если нарвемся на повелителя ящериц успеем удрать пока он будет глодать твои косточки это адресовало серрене плющ даже задохнулась от возмущения давайте лучше вернемся обратно и отыщем следы предложила она Не то мы тут долго будем плутать, а я могу воспользоваться случаем и спихнуть эту девицу в какую-нибудь яму. И меня еще обвиняют в том, что я плохой человек, — воскликнула Мартина. Теперь все поняли, кто тут настоящая сумасшедшая? Выясним это немного позже, — едва сдерживаясь, ответила Ирина и двинулась обратно, освещая путь экраном. Остальные зашагали за ней и вскоре достигли места пересечения двух туннелей. В полумраке темный проход в стене был практически незаметен, поэтому они и прошли мимо него несколько минут назад. Афанасий вновь увидел на полу следы туфель, и они исчезали как раз внутри соседнего коридора. «Ага!» — выдохнула Мартина. «А вот и ваша дамочка! Я же говорила, что нужно вернуться, а вы меня не хотели слушать». Ирина красноречиво посмотрела на Афанасия. Тот лишь развел руками. Мартина Наворотилова и в самом деле была невыносима. В этот момент по темным тоннелям пронесся жуткий протяжный вой.